Сцена переменилась. — Прости меня. — Отвяжись. — Прости меня. Можешь не трудиться. Это было ночью. Лили в халатике стояла, обхватив себя руками, перед портретом полной дамы у входа в башню Гриффиндора. — Я пришла только потому, что Мэри сказала, будто ты грозишься проторчать здесь всю ночь. — Да, я бы так и сделал. Я вовсе не хотел обзывать тебя грязнокровкой. Это у меня просто сорвалось с языка. В голосе Лили не было жалости. — Слишком поздно. Я много лет находила тебе тебя оправдание. Никто из моих друзей не понимает, почему я вообще с тобой разговариваю. Ты и твои дружки — пожиратели смерти. Ага. Ты этого даже не отрицаешь. Ты даже не отрицаешь, что сам собираешься стать таким же. Тебе не терпится присоединиться к сам знаешь кому, да? Он открыл было рот, но так ничего и не сказал. Я больше не могу закрывать глаза. Ты выбрал свою дорогу, я свою. Нет, послушай, я не хотел обзывать меня грязнокровкой. Но ведь всех, кто родом из таких семей, ты именно так и зовешь, Северс. Почему же я должна быть исключением? Он пытался что-то объяснить, но Лили бросила на него презрительный взгляд, повернулась и скрылась в проходе за портретом. Вход в башню Гриффиндора исчез, а новая сцена появилась не сразу. Гарри словно летел сквозь сменяющиеся цвета и формы, пока мир вокруг него вновь не принял ясные очертания. он стоял в темноте на пустынной холодной вершине холма, и ветер свистел в голых ветвях деревьев. Взрослый снег тяжело дышал и беспокойно крутился на месте, крепко сжимая волшебную палочку, явно в ожидании чего-то или кого-то. Страх снега передался Гарри, хотя он знал, что бояться ему нечего, и он поглядел через плечо, пытаясь догадаться, чего ждет здесь снег. В воздухе мелькнула ослепительная вспышка белого света. Гарри подумал, что это молния, но снег упал на колени, и палочка вылетела у него из рук. — Не убивайте меня! — Я не собирался. Дамблдор появился внезапно. Шум ветра заглушил звук трансгрессии. Он стоял перед снегом в развивающейся мантии. Его лицо было освещено снизу светом волшебной палочки. — Итак, Северус, что за весть шлет мне лорд волан — Нет, никакой вести. Я пришел по собственному почину. Снег заламывал руки. Черные волосы развивались на ветру вокруг его головы, и вид у него был немного безумный. — Я пришел с предостережением. — Нет, с просьбой. Пожалуйста. — Дамблдор взмахнул палочкой. Листья по-прежнему летели по ветру, но там, где стояли, они со снегом стало совсем тихо. — Какая же просьба ко мне? Может быть, у пожирателя смерти? пророчество предсказание трилония ах да откликнулся дамбудор и что из этого вы доложили лорду воланде морту вся вся что слышал ответил снег и поэтому из за этого он думает что пророчество относится к лили эванс в пророчестве ничего не сказано о женщине сказал дамблдор а речь там шла о мальчике который родился в конце июля Вы понимаете, о чем я говорю? Он думает, что речь идет о ее сыне. Он собирается отправиться к ней, убить их всех. — Если она так много для вас значит, — сказал Дамблдор, — то лорд волан несомненно, пощадит ее. А разве не могли вы попросить его пощадить мать в обмен на сына? — Я... я просил. — Вы мне отвратительны, — сказал Дамблдор. Гарри никогда не слышал такого презрения в его голосе. Снег слегка отпрянул. — Значит, вам плевать, что ее муж и сын погибнут. Пусть гибнут, лишь бы вы получили то, что хотите. Снег молчал, не спуская глаз с Дамблдора. «Ну — но так спрячьте их всех! — прохрипел он. — Спасите ее! Их! Прошу вас! — А что я получу взамен, Северус? — Взамен? Снег ошеломленно глядел на Дамблдора и какое-то мгновение Гарри ожидал, что он будет спорить, однако после недолгого молчания Снег сказал «Все, что угодно». Вершина холма исчезла, и Гарри оказался в кабинете Дамблдора. В нем раздавались странные звуки, похожие на вой раненого животного. Снег скорчился в кресле, подавшись вперед, а Дамблдор с мрачным видом стоял над ним. Спустя мгновение Снег поднял лицо. Казалось, он прожил сто очень несчастливых лет с тех пор, как стоял на вершине холма. — Я думал, вы спасете ее! — Они с Джеймсом доверились не тому человеку, — сказал Дамблдор. — Как и вы, Северус. Вы ведь тоже надеялись, что лорд волленд де ее пощадит? Снег задыхался. — Ее сын выжил. Снег мотнул головой, словно отгоняя назойливую муху. Ее сын жив. У него ее глаза такие же точно. Вы ведь помните глаза Лили Эванс? «Прекратите — Прекратите! — выкрикнул Снег. — Умерла навсегда! — Вас мучает совесть, Северус. Лучше бы... Лучше бы я умер! — И какая от этого была бы польза? — холодно спросил Дамблдон. — Если вы любили Лили Эванс, если вы действительно любили ее, то ваш дальнейший путь ясен. Глаза снега были затуманены болью, и слова Дамблдора дошли до него не сразу. Что, — Что вы хотите этим сказать? — Вы знаете, как и почему она погибла. — Сделайте так, чтобы это было не зря. — Помогите мне защитить сына Лили. — Ему не нужна защита. Темный лорд ушел. Темный лорд вернется, и тогда Гарри Поттер окажется в страшной опасности. Наступило долгое молчание. Снег постепенно брал себя в руки, его дыхание стало ровнее. Наконец он произнес. — Хорошо. — Ладно, но только ни слова никому, Дамблдор. Это должно остаться между нами. Поклянитесь. — Я не вынесу. Тем более сын Поттера. Дайте мне слово. — Дать слово, Северус? «Что я никому никогда не расскажу о самом лучшем, что у вас есть?» «Ах!» — Дамблдор вздохнул, глядя в злое и измученное лицо снега. «Ну, если вы настаиваете...»